Глава 8 Выезд на первый объект. В сумерках мы ехали на космоавтокарах по предгорью, где и дорог нормальных нет. На малоизученной планете отправляться в такое путешествие всего с двумя военными крайне рискованно, но выбора у нас не было. Квадрат С-456 находился на местной аномалии, которую мы и должны были обследовать. До первого объекта недалеко, и мы, разрезая сумрак светом фар, мчались к месту работы. В течение поездки мой новый помощник пытался со мной общаться. Может, от того, что я не выспалась, или сам землянин был невероятно раздражающим, но без сил он меня знатно от грубости спасало только воспитание астоун сидел себе спокойно и делал вид что дремлет поэтому отдуваться приходилось одной и когда мы достигли места я первый вылетела из машины эргер вы помните наш разговор от меня не отходить дальше пяти метров все действия должны быть согласованы «Любые опыты — только с моего разрешения», — напомнил полковник. «Слушаюсь и повинуюсь», — тихо барбармотала, но Драк расслышал. «Вы сегодня на редкость раздражительны», — обронил он как бы между прочим. «Неужели?» Специалисты по исследованию почв с одним из оперативников сразу направились за образцами. И мы втроем оказались предоставлены самим себе. «Уин, берите оборудование и несите к тому каменному возвышению. Потом возвращайтесь к полковнику Стоуну и не трогайте меня ближайшие несколько часов», — велела я, проверяя на герметичность костюм и работу воздушных фильтров. «А можно остаться с вами?» поинтересовался Сим, нервно косясь на охранника. Несмотря на то, что втроем мы пробыли недолго, успела заметить, что землянину драк не нравится, и он относится к нему с неприязнью и опаской. Я тоже считала полковника непростым, но не сторонится же его. Стоун умен и не делает глупостей, чего не скажешь о помощнике. Может, между ними что-то произошло, о чем я не знаю?» Полковник воспринимал нового члена нашей команды как таракана, не заслуживающего внимания. «Не факт, что ко мне отношение было другим, но я была напрямую связана с его обязанностями. Нет, я привыкла работать одна, и более эффективными мои действия будут без помощи посторонних. Думаю, вы исполковникам прекрасно проведете время вдвоем. Драк покосился на меня, но промолчал. Посчитав дело решенным, отправилась на возвышение, куда Уин притащил оборудование. Времени мало, а не в проворот. На планете с необычными ландшафтом и природой были участки со странной энергетической активностью. Приборы выдавали необычные показатели. Было непонятно. Странные результаты из-за того, что место находится на этой планете и на них воздействует сочетание всех факторов, то ли причина кроется в чем-то ином. Цивилизация постоянно находится в поисках новых видов энергии. Космические путешествия сами по себе непросты, к тому же дорогостоящи. Можно ли источник перенести в космос, использовать как вид топлива или применить к другим аспектам жизни гуманоидов? Чаще всего дело не в составе топлива, а в окружающей среде. Она определяет пригодность того, или нового материала. Для получения энергии из жидких видов топлива чаще всего используется процесс сгорания. Необходимое условие для получения нужного результата присутствие кислорода, что создает определённые ограничения. Использовать его можно не везде. Есть составы, разрушающие обшивку корабля, создающие какие-то побочные эффекты, и он применяется Узконаправленно. Эти мысли крутились в голове, пока я работала. Несколько раз приходил Стоун, осматривал местность. Не мешал. Пару раз прибегал Уинн, предлагал напитки и еду. Раздражал. Когда работа по сбору данных была практически завершена, приборы показали увеличение концентрации энергетического потока. Электроприборы и вовсе сошли с ума. Проверив наладку, сбоев не обнаружила и встав осмотрелась. Странно. На планете впервые происходит что-то, отличающееся от привычного нам. С чем связано? Что-то случилось? Стоун моментально понял, что-то не так. Пока не знаю вернулась к приборам и начала все скрупулезно записывать. Данные менялись примерно каждые 10 минут, давая надежду, что невидимые взгляду человека изменения происходят с определенным интервалом. Неужели это ключ к определению возможностей планеты? Научный сотрудник Эргер, я же вижу, что-то происходит. Драк подошел бесшумно. «Не отвлекайте. Пока не могу ответить». И тут же смолкла, потому что землю заметно тряхнула. «Сворачивайтесь! Быстро! Всем собирай оборудование!» «Погодите!» — запротестовала я. «Немедленно! Если не послушаетесь, сам вас понесу!» Видимо, полковник имел основания для приказов, и я молча подчинилась. Еще охотнее засобиралась, когда почувствовала более сильный толчок. Полковник помогал Уину складывать оборудование в космоавтокар. Я шла следом, с сожалением бросая взгляды на источник. Краем глаза отметила черные точки на горизонте и какое-то движение. остановившись присмотрелась. «Увеличить изображение на горизонте!» Костюм молниеносно выполнил команду, от увиденного перехватило дыхание. Множество песчаных червей с немалой скоростью двигались в нашу сторону. «Мамочки!» — пропищала я. «Что же так не везет-то? Полковник!» Крик потонул в звуках работающего двигателя. Мужчины были уже у машины, а мне предстоял немалый путь. Вспомнив добрым словом папу, бегом припустила к своему спасению. алекс Стоун!» И снова ноль реакции на мой крик. Можно было воспользоваться плокстором, но я и на секунду боялась замедлиться. Мой охранник... Уж точно не поможет добраться до машины быстрее. Может, на меня, наконец, обратят внимание?» Когда половина пути была преодолена, и я начала задыхаться от бега, вдали раздался жуткий скрежет, заставляя сердце упасть в пятки. Страх буквально пронизывал тело. По планете с другой гравитацией не так-то просто бегать даже военным, что уж до меня. Попытавшись еще ускориться, я потерпела сокрушительный провал. Ноги точно налились свинцом, легкие горели, как в огне. В итоге всех усилий я, споткнувшись непонятно обо что, полетела на землю, больно ударившись коленями. Кое-как поднявшись, с трудом старалась подавить обычную человеческую панику но в звуках, издаваемых червями, был плюс. На них наконец-то обратил внимание мой охранник и быстро оценив ситуацию, бросился навстречу. Его порыв был мгновенным и бессознательным и тем более ценным для меня. Что он не раздумывал, спасать или нет, не задумывался, что может сам пострадать. На это не было времени. Какой бы приказ ни отдал командир, жизнь у всех одна. Полковник рискнул сейчас своей, чтобы спасти меня. Наверное, именно в тот миг у меня зародилось абсолютное доверие к нему. Если до этого я бы сомневалась, совершить ли ради драга тот или иной поступок, то теперь ради его блага я сделаю все, что смогу. Расстояние между нами сокращалось, и сейчас Стоун был самым желанным для меня мужчиной. И неважно, что нашему сближению способствовали преследующие меня огромные черви. Пятьдесят метров, десять, пять, и сильные руки подхватили меня. — В порядке? — Да, — пропыхтела я. — Давай быстрее! крикнул полковник, таща меня за руку. «Не могу! Я и так бегу из последних сил! Если не успеем, просто оставь меня!» Еле сдерживая слезы от безысходности, говорила с паузами, с трудом втягивая воздух в измученные легкие. «По команду еще тут!» буркнул Стоун и резко остановился. Не успев затормозить, Я по инерции вписалась прямо в мужчину, охнув от боли, как с бетонной плитой столкнулась. А тот, не обращая внимания на оххи закинул меня на плечо и побежал. Первые несколько секунд я шокированно рассматривала белый песок. Потом повернула голову, чтобы убедиться. Драк бежал со мной на плече так, будто совершал пробежку налегке. Это невероятно впечатляло. Неужели спасена? Когда мы достигли машины, Стоун впихнул меня в кабину, запрыгнул сам и скомандовал. Гони! Космоавтокар полетел вперед, используя всю мощность. И черви начали постепенно отставать. Лишь тогда я выдохнула свободно. Одно ясно. Пусть папа ищет мне в мужья такого же бравого мужчину, как мой охранник. Взгляд сместился на Сима, едва ли не тряшшегося от страха. Да, полумеры меня теперь точно не устроят. «Нужно обязательно подробно изучить этот феномен», — настаивала на своем Сомерс. Если бы не мое воспитание, сказала бы ей сейчас, что думаю относительно подобных предложений. Мне еще долго будут сниться кошмары после инцидента. Можете изучать, но без спецтехники и большого количества людей я туда больше не ногой. «Боитесь?» — спросил Александр Штольц, наш зоолог. Это опасно. Измерения спровоцировали сейсмическую активность, а та — преждевременную миграцию песчаных червей. дальнейшие неразумное исследование может плохо сказаться на планете и на ученых. Порадовала я коллег. «Похвально, что вы столь осторожны! Но неужели вас не тянет туда жажда открытий?» — встряла Моктон. Все такие смелые, пока сидят в безопасности под куполами. Не сказала бы. По приборам я сняла показания несколько раз. Даже сейсмический всплеск полностью зафиксирован. Есть ли там что-то неведомое гуманоидом, измерить или уловить мы все равно не можем. Нет у нас техники для разгадывания неизвестного. Судя по данным Робокара, Все, что я зафиксировала, бывало и ранее, правда, без сейсмической активности. Скорее всего, всплеск провоцировали именно исследования и техника. Именно поэтому интересно, как человек может повлиять на источник, продолжала фантазировать Моктон. И спор пошел по второму кругу. Голова и так болела от пережитого. А тут еще эти незатихающие дебаты. Как же раздражают. «Стоп! Достаточно!» — вскинул руку Форс. «Раз столько пробелов в информации и теории, для физиков опыты в лаборатории перенесем на местность. С военными по поводу безопасности поговорю сам» услышав приговор на ближайшую пару недель, мысленно застонала Вот Стоун обрадуется. — А что у нас там с почвой и воздухом? — продолжил совещание Форс. — Покой нам только снился. В каюту я вошла, сопровождаемая орлой. Подруга, узнав новости, караулила меня у зала совещания, сменив на посту стоуна «Виктория, ты как?» «Отвратительно!» Я упала на постель. От усталости и переживаний мутит. Но знаешь, что самое поганое? Мне придется отправиться к тому источнику снова и проводить там опыты. «Кажется, мне за эту экспедицию не доплатили. Требую премию». «Слышала? Полковник помог тебе спастись от червей?» — усмехнулась подруга, подавая кружку с горячим киселем. «Ничего другого съесть сейчас не смогла бы». «Не представляла, что мужчина может бежать со мной на плече», — поделилась впечатлениями. Спросила бы раньше. Я бы перезнакомила тебя со всеми, кто на такое способен. И много таких. Неподдельно заинтересовалась я. Ну, прилично. У тебя же бараний вес. Чем тут хвастаться? Ты только больше не попадай в такие ситуации. Я волновалась. А уж как я волновалась, словами не передать. «Насколько это от меня зависит, буду избегать подобных моментов. Однако ничего не обещаю». «Ты устала? Отдыхай. Если что, сразу звони мне или полковнику», — наказала подруга. «Есть, сэр!» — отсалютовала я. А майор скорчила гримасу и вышла за дверь. Неужели одна? Было желание не двигаться и уснуть как есть. Но ощущение грязи на теле сводило с ума. С трудом поднявшись, вяло направилась в ванную и уже отрегулировала температуру воды, как услышала шипение. Галлюцинации? Скорее всего. Вроде все тихо. Может, схожу с ума?» Но спустя несколько мгновений шипение раздалось снова и гораздо громче. Повернув голову на звук, в углу ванной увидела гризлика. Это животное привез с собой штольц. Вроде как он должен помочь в изучении одного из видов здешней немногочисленной фауны. Остается вопрос, что он делает в моей ванной ночью? Зверек, не любивший воду, видимо, дошел до ручки и бросился на меня, как на виновницу проблем. Вскрикнув, я начала отбиваться и, защищаясь, засунула агрессивную живность под воду. После этого раздался уже виск гризлика Когда полковник влетел в мой бокс, я, мокрая и злая, держала животину на вытянутых руках. «Что происходит?» Ошарашено поинтересовался стол. «Питомец Штольца забрался в мою каюту и напал. Нужно вернуть пропажу коллеги и не опуститься до банального скандала, объясняя, как тот был неправ». Процедила сквозь зубы. Полковник с опаской на меня покосился. «Лучше я отнесу. Не переживайте» и проведете разъяснительную беседу обязательно ну хорошо держите едва гризлик перекочевал к драгу я обратила внимание на уставший вид полковника у вас что то случилось поинтересовалась осторожно в опасной ситуации мы со стоуном неожиданно перешли на ты но в привычной обстановке Все вернулось на круги своя. И к лучшему. Ничего особенного. После прибытия на базу состоялся разговор с генералом. Он очень обеспокоен безопасностью экспедиции, а вам позвонить не может. Вы научный сотрудник при исполнении. Но если уж случится что-то из ряда вон выходящее, папа плюнет на все запреты и свяжется со мной. Пока же пренебрегать правилами нет смысла. Ясно одно. Генерал Эргер пожалел, что отправил дочь в экспедицию. Это была небольшая, но приятная победа. «Что решили на совещании?» — спросил Стоун. «А вы разве не присутствовали?» разговор не вникал и уже минут через десять покинул зал». Все равно в ваших дебатах понимал лишь каждое второе слово. Порадовать вас нечем. Форс приказал проводить опыты на местности. Это неразумно. Планета мало изучена. Последствия могут быть неожиданными. Понимаю. Но этот вопрос вам лучше обсудить напрямую с научным руководителем экспедиции. Полковник кивнул и направился на выход. Но у двери обернулся. «Вы сегодня планируете покидать каюту?» Понимая, насколько сложно ему будет разрываться между охраной и решением организационных вопросов, покачала головой. «Если что-то изменится в моих планах, тут же дам вам знать». «Вот и хорошо». Спокойной ночи. Я не стала желать того же в ответ, понимая, что спать Алик Стоун ляжет ой, как не скоро. Подойдя к зеркальной поверхности, заметила, что намокшая футболка просвечивает, и Драгу было видно мое белье. Прекрасно. Ну просто зашибись. Утром Совершенно не выспавшаяся, вернувшись из медбокса, начала в какой-то мере понимать, почему за командировки на другие планеты платят такие большие деньги. И все равно народ соглашается крайне неохотно. Проклятый гризлик! Следы укусов будут сходить несколько дней. И надо избегать встреч со Штольцем. Не то сама его покусают. А такого поведения за мной и в детстве не замечалось. Сергей провел с зоологом разъяснительную беседу и за неосмотрительность лишил премии. Но мне-то не легче. Вообще, это была какая-то неудачная командировка. И если бы я была суеверна, подумала бы, что нас прокляли. Или все экспедиции такие? В любом случае, следующие несколько дней мне пришлось работать в очень напряженном графике, проводя сложные опыты на местности, где в первый раз нас едва не съели. Мы все нервничали, но ничего поделать не могли. В конце недели я отправилась к форсу с отчетом, в котором не было ничего нового. И мы всей командой вздохнули с облегчением. Меж тем командировка продолжалась.